Глава 34. А знаете, бывают такие парни, которых видишь и понимаешь, он не причинит тебе зла. Его одобрят родители, он понравится твоим друзьям, и к нему с лёгкостью пойдёт на руки твой кот. Вот в таких и нужно влюбляться. Жаль, сердце не всегда дружит с разумом. Мы красим рамы и беспрестанно хохочем. В Мике есть всё, что может очаровать девушку: нежность, сила, обаяние и чувство юмора, а когда он вот так меня касается, осторожно, но заигрывающе, когда шутит и ждёт моей реакции, когда флиртует, делая вид, что это вовсе не флирт, а дружеская подколка. А вот в эти моменты мне очень хочется влюбиться в него по-настоящему. И, возможно, это уже происходит. Во всяком случае, вниманием таких парней, как говорит Лотта, не разбрасываются. "Ты так и не сказал мне", улыбаюсь я. За окном грязные ваты сгущаются на небе тучи, похожие Ренвинд не в курсе того, что на свете бывает какая-то другая погода, кроме пасмурной и дождливой. "О чём именно?" Мики проводит кистью по дереву, а затем отходит, чтобы посмотреть на результат своей работы с расстояния. "О том, что ты пишешь на руках" А, ты об этом. Он поднимает руки и разглядывает чернильные завитушки над запястьями. Это песни. Микки смущён, и ему хочется расправить рукава, но руки заняты кистью и краской. "То есть это слова песен?" Я пытаюсь присмотреться к рисункам и разглядеть в этих каракулях знакомые буквы, но они больше похожи на старинные руны или какие-то загадочные значки. "Ты пишешь песни?" Не совсем. Микаэль возвращается к покраске. Я выдвигаю ему стремянку и придерживаю, пока он взбирается по ней вверх. У меня хватает такта терпеливо дожидаться пояснения, если оно последует, разумеется. Молчу, молчу, жду, а ждать становится всё труднее. Это ёйк. А вдруг выпаливает он. Что? Смотрю на него снизу вверх. Ёйк. Самское песнопение. В смысле, народные песни. И да, и нет. Эти песни очень личные. Так ты сам интересуюсь я. Парень замирает с кистью в руке, вздыхает: "Не понимаю, что такого в этом вопросе? Что я сказала плохого? Не понимаю, как он реагирует: смущается, злится, обижен". Микки опускает голову и долго смотрит на меня, будто что-то ищет в моём лице такое, знаете, когда пытаешься понять, специально тебя человек оскорбил или просто сам по себе невежда. Да. Его ответ выходит коротким. Я что-то не так сказала? спрашиваю с сожалением. Нет, всё в порядке. Микки натянуто улыбается, и его поза меняется. Просто я на секунду забыла, что ты не местная. «Ты ведь не в курсе, что таких, как я, тут, мягко говоря, опасаются?» «Почему?» «Мой вопрос, видимо, кажется ему искренним. Теперь Микки улыбается по-настоящему. Много лет назад всех саамов согнали со здешних земель, обвинив в колдовстве. Мой дед был шаманом рода, и ему пришлось уйти в горы, чтобы не навлечь беду на свою семью. Мои дяди и отец всю жизнь так и прожили, делая всё, чтобы никто не догадался о том, какое у них происхождение». А ты? А я не скрываю его, ну и не афиширую. А в его голосе звучит что-то невысказанное. А вот моя мать стыдится того, что её муж сам просит меня не распространяться об этом, чтобы не накликать бед на семью. А песни? Я киваю на знаки на его руках. Песни, тихо произносит Микки и бросает взгляд на дверь, очевидно не хочет, чтобы услышала тётя. Иногда я вспоминаю песни, которые пел мне в детстве дедушка. Раз в год отец привозил меня к нему в долину за чёрной горой, и там я слышал и видел много из того, о чём не следует рассказывать, если не хочешь напугать людей: обряды, секреты целительства, ритуальные песнопения. Теперь, когда в памяти всплывают слова этих песен, я сразу записываю их, а затем прихожу домой и переписываю в тетрадь. Ты поёшь их? Если честно, не пробовал. Боюсь, мама не поймёт. Хочешь, пойдём к реке туда, где никто не услышит? Шопотом предлагаю я: "И ты споёшь? Хочешь послушать?" Его брови сходятся над переносицей. "Очень. Идея о том, что Микки будет петь для меня, кажется забавной и даже романтичной." "Ты думаешь, что я двинулся умом, да?" наконец восклицает парень. "Что? Нет. Мне неловко от того, что он мог так подумать." Пожив несколько лет в этом городе, многие едут башкой, смеётся Микки. Мы с тобой сейчас башкой поедем от запаха краски. Предупреждаю я. Давай заканчивать и на свежий воздух. Да она же почти не пахнет, возмущается он. Конечно, смотри, сам как захмелел, шутливо толкаю его локтем в ногу. Микки изображает потерю равновесия, а затем ставит банку на полку и спрыгивает вниз ко мне. Осторожно, вижу я, когда он хватает кисточку и пытается запачкать мне нос. Ага, прекрати! Но Михаил от моих протестов только разполяется. Держит меня за талию, не давая вырваться, и выводит перед лицом кистью с перепачканной щетиной. Вижу работа увоспорится. Раздаётся голос Ингрид. Микки отпускает руки, и я валюсь на пол, зацепив локтем инструмент и коробки со стола. Ай! Ну её аккуратнее, смеётся парень, подавая мне ладонь. хватаюсь за неё, поднимаюсь, вытягиваюсь по стройке рядом с ним. Тётя оглядывает нас по очереди строгим взглядом, затем позволяет себе улыбнуться. Рада, что вам весело. Мы почти доделали, а рапортует Микки. Лихо. А чертёв взглядом результаты нашей работы хмыкает она. Молодцы. А я вам тут кое-что принесла? Только в этот момент я опускаю глаза ниже, замечая в её руках две чашки. Чай. покашливает мой гость. В прошлый раз ему досталось с этим чаем. Кофе. Ингрид протягивает ему чашку с сыром. Серьёзно? Микки косится на меня. А что? Ты не любишь кофе с сыром? Улыбается она ему. Похоже, ей действительно нравится этот парень. Но теряется он. Твой отец, Сан. Я в курсе. Тётя буквально вкладывает в его руки чашку. А это традиционный кофе по-самски. Так. Так. Мики берёт чашку, а она достаёт из кармашка своего фартука ложечку и протягивает ему. Парень принимает ложку и с удивлением пялится на напиток. Я встаю на цыпочки и заглядываю в его чашку. В ней плавают кусочки сыра. Откуда вы? Я просто хорошо знала твоего отца, перебивает его Ингрид. Реально сыр? морщусь я. Это вкусно. заверяет меня Микки. Попробуй, тётя протягивает вторую чашку мне. Я быстренько стрягиваю с рук перчатки и беру напиток. Делаю осторожный глоток, оба с интересом наблюдают за мной. На удивление, кофе оказывается вкусным, а лёгкая ореховая нотка, подаренная сыром, придаёт ему особой пикантности. Интересно. Не буду вам мешать, подмигивает мне Ингрид. Наслаждайтесь кофе. Мы переглядываемся, Вкусно, признаётся Мики, сделав глоток. Мама давно не готовит его. Она предпочитает дистанцироваться от всего саамского. Но ты всё равно тянешься, улыбаюсь я. Гены так просто не уничтожить, кивает он. Через час мы едем за город на его машине. У Мики старенький синий седан, подозреваю, это автомобиль его матери. А нам точно не опасно идти туда? интересуюсь я, когда мы останавливаемся на окраине города у какой-то фермы. Пока светло, не опасно. Ты же хотела к реке. Да, ну теперь я вспомнила, что она за лесом. Я выхожу, и парень помогает мне переступить через невысокий деревянный заборчик. Туда, говорит он, указывая на тропинку, ведущую к реке. Мы проходим мимо загона для лошадей, и я вижу мощного белого скакуна. Тот топчется у изгороди, я разнараздувая ноздри. Красивый. делаю несколько шагов и останавливаюсь, любуясь его статью и шикарной гривой. Конь поднимает уши, заметив нас, дышит всё чаще. Не бойся, подойди ближе, подталкивает меня Микаэль. Можно? Думаю, да. Делаю ещё несколько шагов, но замечаю, что животное начинает нервничать, сильно выдыхает, колеблется. Несмотря на это, протягиваю руку, и в следующее мгновение конь испуганно дёргается и издаёт странный звук и резко встаёт. Nody be